Глава 4 Врагом оказался скрытый босс Монстр продолжал рычать, не сводя с меня взгляда А я думал, как поступить Сделаю резкое движение, и он тут же прыгнет Предводительница теневых пантер Зверь, 55 пятый уровень Так ты у нас главный на этаже? «Ну что, скрытый босс, забыл рядом с порталом?» Будто бы обозлившись, отвечала Пантера. «А, впрочем, неважно Мне же нужно тебя всего лишь победить». Едва я договорил, как перед лицом вновь промелькнули когти. На этот раз мне удалось вовремя контратаковать, но лезвие алебарды, которое определенно должно было задеть зверя, будто рубило один воздух. «Что за хрень?» Я непонимающе смотрел на приземлившуюся неподалеку Пантеру. «Хорошо, давай-ка еще раз!» На этот раз не собирался давать шанса кошке, а потому сделал шаг первым. Спустя мгновение я пролетаю с выставленным оружием мимо зверя. «Чего? Снова не попал? Но я ведь точно...» Увидев открытую мою спину, теневая пантера поспешила сделать свой ход. Я уже думал, что прямо сейчас почувствую, как когти раздирают кожу, но вражеский удар оказывается недостаточно сильным, чтобы пробить защиту водных духов. В кои-то веки сработал амулет. Тут же разворачиваясь, делая разрез по горизонтали, чтобы наверняка попасть по кашеку, но едва лезвие приблизилось к шерстяному блюдку зверь сию секунда распался, став чёрной дымкой. «Так вот, чём твой секрет! Умеешь исчезать или что-то вроде того? Боюсь, этого недостаточно!» Прислушиваясь к своим чувствам, я терпеливо выжидал, пока пантера появится вновь. Каждый раз, когда она ускользала, всегда появлялась в разных местах. Должно быть, в этом состоянии может передвигаться так, чтобы её нельзя было вычислить. Едва слышу зарождающийся звериный вой, как моментально поворачиваюсь лицом к цели и пару раз ударяя навыком руби. Получив хорошенькую порцию тумаков, пантера сразу же прячется в тени. а получилось! Не такая уж ты и неуязвимая, как казалось. Нужно просто дождаться подходящего момента. Раз уж метод оказался рабочим, то мне оставалось его повторить до тех пор, пока враг не будет повержен. Я вновь замер, выжидая, когда покажется существо. Но меховая тварь не спешила вылезать из укрытия. Ощутила на себе, что я не такой уж и безобидный. «Ну, куда же ты спряталась? Кис-кис-кис, выходи!» «Рвввв!» <идаст> Отреагировав на провокацию, тидевая пандера показала себя, выпрыгивая откуда-то из-под земли. Если бы она не вопила каждый раз при атаке, то имела бы больше шансов на успех. «Животное сделало то же самое, что и раньше», — я ответил аналогично. Мне удалось оставить огромный порез на лапе монстра. Прихрамовая пантера попятилась и в очередной раз пропала. «Может, уже перестанешь прятаться? Такими темпами мы не скоро закончим». Никакой реакции не последовало, босс явно чего-то дожидался. Мне в голову пришла забавная идея — попросить Умбру создать вокруг несколько огненных завихрений, как те, которыми она атаковала праматери. «Поняла?» Послушно ответила ящерка, и уже через мгновение в нескольких метрах позади меня возник небольшой огненный вихрь. Теперь можно было не опасаться нападения со спины. Я продолжал высматривать недруга, тогда как Умбра один за другим создавала пламенные преграды. Так продолжалось до тех пор, пока манна питомца не опустилась до нуля. Теперь оставалось лишь ждать, пока пантеры покажут себя. Но то и всё не было, я банально не знал, как поступить. «Если сейчас отвлекусь, она же сто процентов этим воспользуется». «Ну же, выходи! Хватит скрываться!» <звук> Как по заказу в полметре пролетел кошачий силуэт. Так и не задев когтями, она приземлилась и начала обходить по кругу. «Так вот почему ты так долго пропадала, умудрилась залечить раны». В ответ было одно ручание, чудище не сводило с меня взгляда. Я поворачиваю спиной к одному из вихрей и медленно шагаю назад. Готовлюсь к будущей атаке. Пантера, видимо, почуяв неладное, набирает скорости и прыгает. Я же делаю выпад. Наконечник оружия метит чуть пониже шеи босса. Как только проткну шкуру монстра, сразу использую сферу пустоты, и с врагом будет покончено. Так я думал, вот только мои ожидания не оправдались. Стоило острию немного задеть пантеру, как внезапно тело существа разделилось. Чего? Теперь вас двое? Разглядывая покрытые тёмной дымкой силуэты, я не мог отличить, какая из них настоящая. Правая, левая или же обе? Монстры не собирались давать мне времени на раздумья и разом набросились с двух сторон. Не дождетесь! Вместо того, чтобы защититься, резко пригибаюсь, и одна из пантер, не имея возможности сменить направление, прыгает прямо в огонь. Ха, выкуси! Обозлилась вторая особь. Значит, та была не настоящей. Что за... Почувствовав боли в ноге, смотрю вниз и замечаю отметью над когтей чуть ниже колена. Рана начинает пульсировать. «Ах ты ж, зараза! Когда успела?» Старока в статусе показывает, что две трети очков здоровья без следа испарились. Поднимаю взгляд, а пантера и след простыл. Опять за своё. «Омбра, прикрой меня!» «Пи!» Не теряя времени, достаю из винитаря зелье и залпом осушаю бутылку. <рех> Подгадав момент, кошка выскакивает из тени. Омбра молниеносно реагирует, пытаясь поразить воспламенением противника, но не успевает. Пантера, словно почуяв опасность, вновь испарилась. «Как же меня бесят эти кошки-мышки!» Я взглянул на статус. ну здоровье хотя бы восстановилось. Уже неплохо. Следующие секунды провело в напряжении. У питомца уже закончилась мана, а огненные вихри утихли. знаю что пантера умеет разделяться как минимум на две отдельные особи, я сконцентрировался на восприятии. Прикрыв глаза, смог гораздо чутьче расслышать каждый звук, уловить любой запах, почувствовать или заметное колыхание ветерка. Как и предполагалось, противников оказалось двое. Лёгкие шаги раздавались с двух разных сторон. Выпад тут не поможет. Другие навыки тоже бьют по единичной цели. Чтобы такое придумать. Ры. Синхронно взвыли пантеры и сиганули в мою сторону. Времени на составление планов банально не хватало. Расстояние между нами стремительно сокращалось. Десять метров, пять, метр. Резко открыв глаза, делаю круговое вращение с алибардой, стараясь задеть сразу обе цели. Одно животное рассыпается на частицы и исчезает, а второе успевает вовремя среагировать и останавливается. «Используешь свою копию как пушечное мясо? А ты довольно умна для животного». В третий раз пантера не стала использовать копию, как и прятаться в тени. «Что, мана закончилась?» – улыбнулся я. «Тебе повезло, что колечко на перезарядке, а то бы устроил тебе тотальную сушку». Я сразу смекнул, что у неё, скорее всего, не осталось сил на использование навыков, а потому накинул на себя спринт и уже был готов поразить врага выпадом. Но монстр лишним рявкнул и убежал прочь. «И ты называешь себя боссом?» Я поражался тому, насколько развитым было чувство самосохранения у Теневой Пантеры. Прежде ни один монстр не сбегал посреди битвы. Все бросались на амбразуру, совсем не заботясь о том, выживут или нет, а этот оказался таким уникальным. «Убегать у тебя получается не хуже, чем скрываться!» Под спринтом я довольно быстро сравнялся с четверолапом, но как только это произошло, монстр нырнул в проход и исчез. «Да ладно!» «Смогла восстановить немножко маны опять за своё?» Я тяжело вздохнула. «Омбра, можешь перекрыть выход вихрем?» «Пи!» Проверещала ящерка, и уже через пару секунд за моей спиной возникла огненная преграда. «Теперь никуда не убежишь!» Довольно произношу, параллельно посматривая на карту. Через секунду понимаю, что пещера, в которой нахожусь, ведёт на второй этаж. «Мне-то в любом случае зачищать всё подземелье. Так что рано или поздно мы с тобой встретимся. Лучше выходи давай закончим!» Ответа, конечно же, не последовало. Стояла полная тишина. «Сдаётся мне пантера уже на полпути к следующему ярусу». Перед тем, как пламя позади потухнет, попросил Умбру создать ещё один спереди. У неё как раз восстановилась немножко маны Едва возникла огненная преграда, открывая магазин, нахожула с ремонтным набором и приобретаю сразу десяток. Раз выпал такой шанс, то лучше бы подготовиться к будущим сражениям. Открывая инвентарь, выбирая только что купленный предмет, появляется окно выбора. Выберите предмет для починки. Капюшон ночного ужаса – Ди. Туника ночного ужаса – Ди. Перчатки ночного ужаса – Ди. Понажи ночного ужаса – Ди. Сапоги ночного ужаса – Ди. Выбираю капюшон, и тот возвращает себе первозданный вид. А в статусе возвращаются бонусные характеристики. Следом за капюшоном использую ремонтные наборы для исправления остальных комплектных предметов. Активирован эффект. Объятие ночи. Вот и отлично. Дождавшись, пока восстановится мана, я двинулся дальше, готовый в любую секунду использовать ускорение. По пути мне не встретилось ни пантеры, никого бы то ни было. Пару минут спустя я достиг второго этажа. Декорации сменились, помещение стало простором предыдущего, а повсюду торчали каменные глыбы, загораживающие обзор и образующие что-то похожее на лабиринт. Я шёл неторопливо, стараясь смотреть под ноги и время от времени сверяясь с картой. «Странно всё это. Вообще никого». Как только подобная мысль пришла в голову, так сразу сбоку послышался какой-то шум, затем из другой точки, после этого спереди. Хм, не смогла одолеть в одиночку и решила заманить меня в ловушку, Хмыкнул я, заметил что окружён. Со всех сторон появлялись пантеры, что были ненамного меньше босса. Звери громко рычали, видимо, хотели запугать. а Вот только страха у меня не возникло. Было только спокойствие. Уже давно заметил, что во время боя эмоции как-то приглушаются. Я пытался высмотреть предводительницу пантер, но её среди монстров не оказалось. Тем временем самих существ удалось насчитать больше десятка, и их всё прибавлялось. «До сих пор прячешься?» «Слишком сильно надеешься на сородичей». Мой голос подействовал на кошек-переростков, словно красная тряпка на быка. Они в тот же миг приступили к активным действиям, но я уже был готов. Едва один из комков шерсти оказался в радиусе моей атаки, как тут же было разрублено две части. Против обычных монстров навыки работали безотказно. Один удар, один труп. Причём даже разница в уровнях не была серьёзным препятствием. Стоило расправиться с частью теневых пантер, как остальные, перепугавшись, прекратили нападение, и точь-в-точь, точь, как вожак, попрыгали в тени. «Этого стоило ожидать». Выдохнул я, готовясь повторить круговой удар, который использовал секундой ранее. Мне хотелось получить хоть какой-то навык, действующий по области. А раз условия самые подходящие, то почему бы не попробовать? Как назло, монстры не стали нападать все вместе, а выпрыгивали из тени по одному. Несмотря на это, я всё равно, вкладывая все силы и стараясь зацепить врагов, размахивал алибардой. Поначалу получалось не очень, и много промахивался. В такие моменты выручал амулет, но у него заряды были не бесконечны. На секунду даже задумался, не отложить ли мне это дело на потом, но стоило пару раз прикончить этим приёмом кошаков, как система сообщила радостную весть. «Вы получили новый навык – стремительный ростчурк. Первый уровень». Я довольно улыбнулся. «Всё же не прогадала Ну что ж, попробуем» антеры как и их предводительницы, умели скрываться в тенях. Увидев, как легко уничтожая собратьев, монстры не торопились лезть на рожон. Казалось, они будут прыгать из тени в тень до бесконечности, или пока не поставлюсь под удары, но вдруг... <звук> Громогласный рёв ожака поторопил чудищ. Уже через секунду на меня летело сразу пятеро. Я встал по устойчивее, хорошенько размахнулся и, выкрикнув название умения, так мне было легче впервые его использовать, резанул вокруг себя. Траектория движения лезвия чуть автоматически поражала «Пантер», стоило им хоть на миллиметр заступить в зону атаки. Одним ударом получилось прикончить всех нападавших. Поразительное умение. А что, если использовать его в связке со спринтом и выпадом? Можно же ворваться в толпу монстров и раскрошить разом десяток. Да я подземелья менее чем за полчаса смогу зачищать. Пока воображал, насколько сильно могу стать такими темпами, уничтожил ещё дюжину хвостатых. Непонятно, откуда они вылезали, но меньше их не становилось хотя к чему жалобы? Я ведь и сам хотел поскорее поднять уровень, а это отличный шанс. Если это очередное умение вроде призыва, что было у шамана, то оно лишь сыграть мне на руку. Прыгнули трое, убил, ещё парочка, рассёк в один миг, позади появилась особь с серебряной рамкой, прикончил в два удара. Несколько минут я разбирался с пантерами, и в итоге с ног до головы покрылся кровью. Вот только радость от того, что смог прокачать едва приобретённый навык до второго уровня, не давала настроению так легко испортиться. «Ты ждала, пока мои силы кончатся? К несчастью, малёк просчиталась!» Достав зелимана, выпил за пару глотков. Посмотрев на карту, сразу же определил, где прячется босс. Хорошо, что вне зависимости от трюков, которые выкидывал монстр, черепок по-прежнему отображался. «Что теперь будешь делать?» Потому как легко её вычислили, Пантера поняла, что нужно делать ноги, и решила поступить так же, как и раньше, исчезнуть с моего поля зрения. «Сожалею, но мне уже надоело играть в догонялки». Я в один момент сократил расстояние и, загнав место, где был всего один выход, попросил Умбру перекрыть пути оступления. Более у босса не оставалось иного выбора, кроме как сражаться. Как по щелчку пальцев, монстр разделился на два существа и тут же запрыгнул в тени. Он явно собирался воспользоваться проверенной тактикой, атаковать с двух сторон одновременно. но вот только на этот раз у меня имелся замечательный контрудар, благодаря которому можно было не бояться подобных выпадов. Задержав дыхание, я внимательно прислушался. Ждал, пока появится противник. Позади кружил огненный вихрь, а потому монстр не мог напасть со спины. Ма! Противник едва показал голову из тени, и я тут же махнул алебарды в его сторону. Лезвие опустилось, готово настигнуть цель, как вдруг сбоку выпрыгнуло второе чудище. Оно вцепилось зубами в древко и уже через миг его перекусило. «Внимание! Прочность предмета алебарда звёздного света снизилась до критической отметки». «Зашибись, самое время!» Я скрестил половинки оружия, чтобы защититься от челюсти зверя, но тот каким-то образом смог добраться до моей руки и прокусить чешую. Пантера не остановилась на достигнутом и повалила меня на спину. Я попытался её оттолкнуть, но толку не было. Она оказалась куда увесистей, чем могло показаться, а моей физической силы было недостаточно, чтобы хоть что-то противопоставить. Как назло, кошка вгрызлась именно в ведущую руку. «Умбра, сейчас!» — командую по связи. «Над нами появляется саламандра, порхающая при помощи крыльев, сотканных из пламени, и поджигает шкуру босса». «Вррррррр!» Вопит обгорелый враг. На этот раз ему не удалось избежать атаки. Хотя план сработал не так, как планировалось изначально, но всё же привел к нужному результату. «Я кое-как вылез из-под тяжёлой туши монстра и первым же делом осушил склянку зельем здоровья. Перед тем, как продолжить путь, следует пополнить запасы, а то мало ли с чем столкнусь дальше». «Кстати, а где то моё оружие? Надо бы его отремонтировать». Опустив голову, понимая, что тело монстра исчезло. «Не может быть. Она что, прикинулась мёртвая и снова свалила?» «Происходящее уже начинало меня бесить. Живучая скотина попалась». Я внимательно просматриваю список уведомлений. И, как и ожидалось, сообщения об убийстве босса там нет. Понимая, что хитромордая кошка не сдастся просто так, приказываю Саламандре обновить огненные вихри. Нужно покончить с ней здесь и сейчас. Мне уже надоели эти игры. Эй, шаурма не дожарена. Вылезай. Чтобы привлечь внимание, специально выхожу ближе к центру. Тем самым открывая свой тело. Рука уже почти зажила. В ней крепко сжимаю старый добрый тесак, который достал взамен сломанной алебарды. Кис, кис, кис. Стоило отойти буквально на пару метров, как из-за спины доносится шум. Поворачиваюсь и вижу, как пантеры, раны которой тоже затянулись, цепляясь когтями, пытается взобраться на стену. «И куда это мы собрались?» Недавно спрашиваю без лишних слов использую выпад. Клинок со свистом разрезает воздух и уже вот-вот вонзится в монстра, но я резко увожу его в сторону, и металл впивается в стену. Нет, это было не милосердие. Я не собирался жалить пантеру из-за проявленных ею качеств. Я не убил её лишь потому, что надпись над её головой изменилась. Там появилось два новых слова, которые смогли привлечь моё внимание. «Предводительница теневых пантер. Зверь. 55-й уровень. Можно приручить».